В марте 1987 года нескольким молодым писателям, моим ровесникам, или чуть старше которых называли тогда сорокалетними, предложили поехать в Париж, в поездку отчасти туристическую, поскольку какие-то деньги в сумме, впрочем, не очень запоминающиеся, с нас все-таки взяли, а отчасти официальную, так как предстояли дискуссии с писателями уже французскими по линии общества СССР-Франция. Ввиду, вероятно, этой официальности традиционных собеседований в райкомовской выездной комиссии уже не было. Но инструктаж-то никто не отменял. И когда собрались, помню, в Доме дружбы на Калининском, то выяснилось, что в составе нашей группы едет еще и Сережа Бобков, поэт-авангардист и сын первого заместителя председателя КГБ Филиппа Денисовича Бобкова. Примечание. Бабков Сергей Филиппович, 1948 года рождения. Поэт, сын генерала КГБ СССР Бабкова, что, возможно, объясняет тот удивительный факт, что его стихи, продолжавшие хлебниковские традиции заумной футуристической поэзии, не только были отмечены премией Ленинского комсомола 1983 год, А их автору принесли постсекретаря правления Союза писателей РСФСР по международным делам, но и вызвали восхищенные отклики с одной стороны признанных либералов Андрея Вознесенского и Михаила Шатрова, а с другой стороны патентованных мракобесов Анатолия Иванова и Владимира Фирсова, засветившись, так сказать, на заседании секретариата правления Союза писателей СССР. 20 августа 1991 года, куда он прибыл как представитель Янаева с требованием поддержать действия ГКЧП, Сергей Бабков вскоре пропал из виду, и стихи его с тех пор более в печати не появлялись. Бабков Филипп Денисович, 1925 года рождения, генерал армии, начальник пятого, так сказать, идеологического управления. 1969-1983 годы, заместитель 1983-1985 годы, первый заместитель председателя 1985-1991 годы, председателя КГБ СССР. Свою профессиональную деятельность по борьбе с диссидентами и антисоветчиками совмещал со страстным увлечением театром и коллекционированием антикварных книг. 1992-2001 годах, руководил аналитическим управлением холдинга АО «Группа Мост», возглавляемого Гусинским. Издал мемуарные книги «КГБ и власть» 1995 год, «Последние 20 лет» 2006 год, «Как готовили предателей» 2012 год. Конец примечания. Ну, это бы еще ладно. Хуже, что в руководители нам определен Феликс Чуев, автор бессмертного акростиха, где первые буквы каждой строки складывались в бессмертный же мем «Сталин в сердце». Примечание. Чуев, Феликс Иванович, 1941-1999 годы. Может быть, единственный советский поэт, Кто в 1970-е-1980-е годы публично заявлял о себе как о несгибаемом убежденном сталинисте? В постперестроечные годы прославился книгами "140 бесед с Молотовым", 1991 год, "Так говорил Каганович", 1992 год, "Солдаты империи", 1998 год. Феликс Учуеву. Как напомнил в комментах к этой новелле Эргали Гер, а кростихом же ответил Александр Еременко. Столетие любимого вождя ты отмечал с размахом стихотворца, а кростихом итоги подводя лизание сапог любимых горца. И вот теперь ты можешь не скрывать, не шифровать любви своей убогой. В открытую игру вас тоже много. Жируйте дальше, если Бог простит. Однако все должно быть обоюдным. Прочтя, лизни, мой скромный окрастих, если не трудно. Думаю, нетрудно. Конец примечания. Мы переглянулись. и переглянулись снова, когда было сказано, что с нами поедет еще и Владимир Иванович. Примечание. Владимир Иванович в роли сопровождающих поездки писательских делегаций за границу могли выступать или штатные сотрудники иностранной комиссии Союза писателей СССР, или сторонние представители, как тогда говорили, органов. Понятно, что такого рода Владимира Ивановича почти никак не могли повлиять на поведение подопечных советских писателей в зарубежных странах. Зато они своими тайными отчетами, куда следует, как опять же говорили в те годы, могли перекрыть кислород провинившимся, или им чем-либо не угодившим литераторам, то есть лишить их в дальнейшем возможности выезжать из страны. Конец примечания. Какой такой, Владимир Иванович? Невзрачный человек, в ординарном сером костюме, сидевший как-то между столом, за которым инструкторы, и нами привстал и поклонился. «Вы писатель?» – нагловато спросил кто-то из зала. «Считайте меня лучше журналистом», – был ответ. «И вот мы летим. И вот мы уже прилетели. Настоящая, так сказать, заграница». У каждого из сорокалетних была первой, так что запомнилось все. И движущиеся ленты в аэропорту Шарла де Голля, и крохотный номер, опять на двоих, в крохотной же гостиничке рядом с площадью республики, приняли нас кородуш, и... Мы ведь не спать в Париж прилетели. Тут же, не сговариваясь, спустились, хотя дело шло уже к ночи, в отдельный вестибюль. Там, под листойки в портье, сидел уже Владимир Иванович и читал газету. «Что ж, дело молодое», — сказала нам с понимающей улыбкой. «А мы в ватагой вышли на Большие бульвары, и уже через полчаса, минут через сорок, очутились?» «Да, вы не ошиблись. Очутились мы именно в порнокинотеатре. кинотеатре Об этом говорить как-то не принято, но я думаю...» Едва ли не каждый из советских, впервые попав в, так сказать, настоящую за границу, проходил испытание секс-шопом и либо пип-шоу, либо порно-кинотеатром. А как иначе, если у нас в СССР за просмотр, допустим, последнего танго в Париже по домашнему видюшнику даже тогда сажали, когда на авторханова никто уже внимания не обращал? Я, помнится, написал в одной из более поздних так сказать, перестроечных статей, что плейбой у нас в свободной продаже появится позже Максимовского континента. Как оно, кстати сказать, и вышло. И еще помню, как тогда же, то есть двумя годами после нашей парижской поездки, прочел в журнале «Молодая гвардия» очерк Василия Ивановича Белова, которого до сердечной боли возмутило представление в Вологодском доме железнодорожников более бесстыдное по его словам чем то что показывают на пляс пигаль где ему василию ивановичу тоже случилось бывать ах же думал я помнится что же вас то автора романа все впереди понесло не в грант понимаете ли опера, а именно на пляс пигаль и почему негодовал я в своей литгазетовской колонке вы так уверены что созерцание голых титик вас, лауреата Государственной премии СССР не испортит, а вологодских хлопцев и девчат испортит непременно. Но это уже, простите, перестроечная риторика. А я о порно-кинотеатре, про который рассказать особо и нечего. Разве намекнуть, что поведение писателей почвеннического извода, а среди нас и такие были, в порно-кинотеатре на больших бульварах, это зрелище истинно для богов. но тут мы все-таки целомудренно отведем взгляд в сторону. И вот фильм закончился. Мы, все той же ватагой, еще немножко погуляли, разглядывая ярко освещенные витрины, и воротились часов в третьем ночи к себе, где под листойки портье нас, все верно, ждал Владимир Иванович и читал газету. И еще о весеннем Париже 1987 года. Мы, сорокалетние писатели из Москвы, не только, конечно, ходили в порно-кинотеатр и тати. О, тати, ты заслуживаешь отдельной новеллы. Но еще и дискутировали с теми французскими писателями, каких обществу Франция-СССР удалось завлечь в свою, а теперь уже и нашу, орбиту. Примечание. Подарки – Советским туристам обменивали на франки только по 30 рублей, ушедших на кофе, уличные туалеты и одноразовые румынские колготки из магазина «Тати», если кто его помнит. Так что рассчитывать мы могли только на подарки гостеприимных французов. Но эти подарки волшебным образом осели в гостиничных номерах Владимира Ивановича и Феликса Чуева, Так что возвращались в Москву с изрядно потащавшими чемоданчиками, а они с объемистыми баулами, коробками и сумками. Конец примечания. Говорили разное и по-разному. Понятно же, что воззрение либерала Анатолия Курчаткина ничем не схожи с воззрениями почвенника Владимира Личутина. Поэтому с плюрализмом в одной отдельно взятой советской делегации все было в полном порядке. Но как-то так получилось, что спорили мы друг с другом. А французы? Французы оживлялись только тогда, когда слово брал неукротимый Феликс Чуев. Он поблагодарит бель Бельфранс за то, что страна чтит память генералиссимуса Сталина в топонимике Парижа, аплодисменты, он воскликнет, что капитализм должен стать наконец бесславным прошлым человечества, оживление и смех в зале. Мы стали даже роптать, но что же, мол, в самом деле, одних коммунистов на нас собрали. Пожаловались на это профессору Клоду Фриу, который тоже ходил на наши встречи, а он и говорит, что нет. Не только коммунисты в зале сидят, но и нормальные писатели. Примечание. Фриу, Клод, президент, позднее почетный президент, университета Париж-8, литературовед, автор работ по русской литературе, среди которых выделяются исследования жизни и творчества Владимира Владимировича Маяковского. Конец примечания. Просто французов, как и всех европейцев, развлекает экзотика. Вот они и развлекаются спичами товарища Чуева. А вы? Тут он помедлил, чтобы не слишком нас обидеть. Говорите, что мы и сами думаем, а это нам не так интересно. Знаете ли вы, это я Фриу не то чтобы цитирую, но вспоминаю его слова близко к тексту, когда у советской литературы был настоящий то есть коммерческий успех во Франции в конце сороковых, начале пятидесятых, когда в переводах шли «Молодая гвардия» или «Счастье» Павленко. Вот уж где экзотика так экзотика. А Солженицын, спрашиваем? У Солженицына, да, тоже был коммерческий успех, но недолгой и только у интеллектуалов. Для простого человека то, что он пишет, слишком страшно. Знать об этом никому не хочется. Но вот, говорим, есть же у нас сейчас замечательные писатели. Трифонов, Аксенов, Битов. Да, отвечает, писатели очень хорошие. Но в Европе много и своих хороших писателей, которые о том же, что и они пишут. Профессор Фриу, наверное, ошибался. Но есть о чем, согласитесь, задуматься и современным русским писателям. Тем из них, по крайней мере, кто ищет успеха не только у себя дома, но и в скучающей Европе. Булат Акуджава со всеми, кажется, кого он знал, был на «ты» и по имени. Со мною тоже, и я понимал эту его привычку как грузинскую. И вот стоим мы утром, «По для гостиницы в Париже, куда его почему-то весной 1987 года принесло вместе с сорокалетними. Ждем автобуса, чтобы ехать на экскурсию в долину Луары». И он мне говорит, «У меня здесь пластинка вышла». «Поздравляю», — отвечаю я искренне, заранее рассчитывая, что подарит с автографом. «И денег много дали». Продолжает Булат раздумчиво. И тут же без перехода заговорщицки. Давай я немножко тебе дам, а ты потом когда-нибудь отдашь. У тебя же франков, я знаю, совсем нет. Франки, положим, нам всем выдали то ли как туристам, то ли как командировочным, в эквиваленте к советским 35 вроде бы рублям. И я отказался от щедрого предложения. «Ну и зря», — резумировал Булашалович, снисходя к моей глупости. И вторая сценка тоже про деньги. «Аэропорт Шарля-де-Голля. Мы вылетаем в Москву, и я неприлично мечусь по дьюти-шопу, поскольку в кулаке зажата еще какая-то мелочь, а времени, чтобы ее истратить, почти не остается». «Чего это ты?» заинтересовался Булат моими судорогами. «Ну как, Бармачу, мы ведь уже улетаем, и раскрываю ладонь с потными медиками. Полетишь в следующий раз, тогда и истратишь», говорит мне Булат с некоторым даже недоумением. «Я остолбеневаю, потому что во многое я верил в 1987 году». Но вот в то, что еще раз когда-нибудь побываю в Париже, не верил ни на секунду. Окно, да не окно, а форточка, случайно для меня открылась и тут же захлопнется. Только так могло статься и никак иначе. Начало, наверное, восьмидесятых. В доме литераторов какое-то многошумное сборище. Антракт. И вот стоим мы со Славой Торощиной, тогда сотрудницей отдела информации литературной газеты, у входа в битком набитый пестрый зал, смотрим на ликующих, праздно и непраздно болтающих. И она тихо говорит мне, «Господи, как же я их всех раньше любила, пока не узнала поближе, а теперь...» Примечание. Тарощина, Слава, Бронислава Дмитриевна, мой друг, в ту пору сотрудник отдела литературной жизни, литературной газеты, а ныне известный телевизионный критик, обозреватель новой газеты. Конец примечания. Писателей действительно лучше знать по книгам. Издали. Вблизи же... О, сколько нам открытий чудных. Один – списив, другой – искателен, третий – скупёхоник, и все маниакально обидчивы. Ну, почти все. Особенно много лишнего о писателях узнаешь, когда от тебя начинает что-то зависеть. Публикация, сумма гонорара, выдвижение на литературную премию. Иной раз иного готов просто возненавидеть. Но я нашел способ справляться с раздражением. Надо в минуту жизни трудную просто подумать, они же смешные, ну чисто дети. И от сердца отлегает. Да вот хоть памятная поездка лид в Ленинград, начало 1980-х. Прибыли, как и подобает, красной стрелой. Поселились, как и подобает, в Октябрьской. Соответственно, рангу, мне, тогда обозревателю, и Александру Александровичу Иванову, ныне, кажется, полузабытому, а тогда бешено популярному, узнаваемому на улицах, полагался полулюкс. Но, как тогда было принято, один на двоих. Ну что, сняли пальто, шапки, умылись по очереди. Опять стоим перед выходом в город, В пальто в шапках смотрим на сияющие белизной тщательно заправленные постели. Нам в них не спать. В полночь ту-ту красная стрела покатит нас в Москву. Эх, говорит друг отчаянно Александр Александрович, деньги-то уплочены. И как был в пальто в шапке в ботинках, ныряет на крахмаленное великолепие своей постели. Побарахтался, побарахтался, встал и, видя мое онемелое изумление, повторил, но уже тоном ниже, «Деньги-то уплочены!» Или вот, как на старом поляроидном снимке, «Ничего и никому не говорящая история». Примечание. И что этот рассказ прибавил к бессмертным душам ваших читателей?» Действительно, спросила у меня в фейсбуке Ирина Флёрова. Конец примечания. 80 может быть, еще и 1970-е, какая разница? В Доме литераторов только что отшумел большой, как тогда говорили, хурал, и в вестибюле, где раздевалки не протолкнуться. гардеробщики споро снуют с писательскими пальтишками, едва успевая, вместе с номерками, принять у кого 20 копеек, а у кого аж целый полтинник. И вдруг вижу, один из гардеробщиков выходит из-за стойки и сомномбулически движется дальше, дальше, прямо к ступенькам, где стоит Олжас Сулейменов, и двумя поднятыми вверх пальцами, держит радужную 25-рублевку. Примечание. Сулейменов Олжас Омарович, 1936 года рождения, русскоязычный казахский писатель, автор многих книг-стихов и исследования «Аз и я», Алмата, 1975 год, где доказывалось тюркское происхождение слова о полку Игореве. конец примечания. «У нас, конечно, таких денег нет», — говорит завистливо кто-то за моей спиной, а ему отвечают, «деньги-то, может, и у нас есть, а вот такого куража точно нету». Середина 1970-х. Мы, надежда русской литературы, Шумной компашкой сидим в пестром буфете ЦДЛ за столиком, тесно уставленным рюмками, кофейными чашечками и тарелками, на которых когда-то, часа два назад, еще лежали бутерброды. А мимо, скорее всего, из ресторана, идет член Президиума Верховного Совета Расул Гамзатов. Примечание. Гамзатов. Расул Гамзатович. 1923 -й. 2003 годы. Народный поэт Дагестана. Лауреат Сталинской. 1952 год. И Ленинской. 1963 год. Премий. Герой социалистического труда. 1974 год. О нем многое рассказывают. Но мне больше всего нравится легенда о том, что, став членом Президиума Верховного Совета СССР, он будто бы прямо с заседания отправил своей жене телеграмму на правительственном бланке. «Сижу в Президиуме, а счастья все равно нет». Конец примечания. Приостановился подле нас и, зорко выбрав самую раскованную из наших спутниц, пальцем указал ей на дверь. «Пойдем, мол». Уж не знаю, как повела бы она себя в другой ситуации, но тут разговор наш застольный был так хорош, так интеллектуально насыщен, что героиня этой новеллы от возмущения вспыхнула, будто мака в цвет. И тогда классик многонациональной советской литературы, ничуть не уговаривая, ни мало не заигрывая, укоризненно-укоризненно сказал ей чистую правду. «Не смотри, что Расул некрасивый. Расул зато богатый. И пошел себе дальше, чтобы на ступеньках уже обернуться. Тебе все скажут. Расул на полу не валяется». Были в Центральном доме литераторов и места сакральные. Например, комната порткома, где по преданию кормили обедом нагрянувшего в Москву президента Рейгана. и чуть в сторонке от лестницы в мужской туалет, бильярдная. Зеваки и ротозеи, особенно подвыпившие, туда не допускались. Только избранные. Александр Петрович Межеров, Игорь Иванович Шкляревский, еще несколько отнюдь не последних поэтов. И только званые. У литераторского бильярдного зала было реноме одного из лучших в стране, Так что там и незазорно было показать мастер-класс и первым киям столицы, у которых было все. Громкие имена, немеренные, как шептались, деньги, преданные ученики. Словом, действительно все, кроме членских билетов Союза писателей. А без них ни в ресторан ЦДЛ, ни в его буфеты, ни в бильярдную, естественно, входу не было – и ни рублевка ни даже трешка превратницы делу не помогали.